Глава двадцать пятая. Диана залетела в свои покои и прижалась к двери, пытаясь отдышаться. Во дворце было тихо, она никого не встретила, кроме горничной, которая убиралась на кухне. Но герцогиня прошмыгнула очень тихо, та её не заметила. Эта прогулка так красиво началась и так отвратительно закончилась. Бог смилостивился и послал того мужчину, который спас её, а ведь её могли изнасиловать и убить. Да хранит его Пресвятая Дева Мария». Диана стянула с лица маску и вспомнила узор на маске её спасителя. Кельтский крест мог ничего не означать, ведь это маскарад. Но она часто видела такие кресты в Англии. С ними связано много загадок и вопросов, ответов на которые нет. Вот и у неё возник вопрос, был ли тот человек как-то связан с Англией. Или это просто дань моде или же просто карнавал. Скинув с себя накидку, Диана рухнула на кровать. Марию ждать не имело смысла, и придётся себя самой приготовить ко сну. Скорее всего, у служанки всё отлично, и она прекрасно проводит время. Очень бы хотелось, чтобы такие ублюдки, которых встретила она, не повстречались Марии. Сон пришёл быстро. Наверное, сказалась усталость от дальней дороги и прогулки на маскарад, Пережитые эмоции, страх, слёзы, Диана свернулась клубочком, накинула на себя толстое одеяло и уснула. А утром проснулась от мыслей о человеке, который её спас. Было так темно, а страх ещё больше парализовал зрение, но так хотелось вспомнить хоть какую-то деталь. Он хорошо управлялся с мечом, как будто делал это очень часто. Он убил человека. Двух и у него не дрогнула рука, но он спас её от монстров. В комнату вошла заспанная Мария и поставила графин с водой на столик, но, увидев, что герцогиня проснулась, сразу кинулась к ней. «Ваша светлость, как прошла ваша прогулка?» Диана даже привстала, опираясь на подушки. Рассказывать подробности она, конечно, не собиралась. Никто не узнает об этом инциденте. «Всё замечательно, и я много танцевала и улыбалась». «А как прошла твоя прогулка в образе знатной дамы?» Мария охнула и тут же расплылась в улыбке. «Вы даже себе не представляете, что подарили мне в тот вечер. Я вкусила все прелести богатой жизни. Ко мне обращались леди. Это замечательно!» Улыбнулась Диана, думая над тем, как обращались с ней в платье простой горожанки. «Неужели обычные простые девушки находятся в такой опасности каждый день?» Эта мысль ей не нравилась. Я познакомилась с мужчиной. Мария закатила глаза. Он был в костюме французского короля, очень любезный, постоянно целовал мне руки. Он не переусердствовал в этом. Мне никто не целовал руки, поэтому я позволила ему больше. Мария захихикала, а глаза Дианы округлились. Что значит «больше»? Она отдала ему своё тело? Разве настоящая леди отдаёт себя первому встречному? Тут же вспомнилось, как её прижали животом к столу и пытались надругаться. «Так может, эти горожанки и служанки сами создают подобных чудовищ, позволяя им вольности?» «Но он тебе не муж!» «Ну и что?» — махнула рукой Мария. не первый, и не последний». Диана не хотела её больше слушать, приказала принести платье и сделать прическу. И хоть она не собиралась выходить до самого бала, надо было привести себя в приличный вид. «Так поступает каждая леди. Я уже в предвкушении того, как облачу вас в больное платье. Какую маску вы выберете?» Диана задумалась. У неё был небольшой выбор. Реджина отдала свою маску, которую однажды купила здесь, в Венеции. Но хотелось надеть всё ту же вчерашнюю, с сердечком. Диана даже не могла понять, отчего сделала такой выбор. Если бы было можно, то она ещё и на бал надела бы платье служанки. «Вот бы посмотрела на лица Фаскария и Медичи. Вчерашнюю. Она мне удобна». Пока Мария управлялась с волосами хозяйки, то много говорила. Но её трёп Диана даже не слышала. Перед глазами стоял тот самый человек в чёрном, высокий и грациозный, в маске с кельтским крестом на щеке. Как бы ни было стыдно, но Диане хотелось бы встретиться с ним ещё раз». Не для того, чтобы полюбоваться его грациозностью, а чтобы сказать слова благодарности. Она вообще сказала их, поблагодарила его. Она так была напугана, что не помнила этот момент. Днём в покое заглянула Реджина, чтобы выпить чаю и посплетничать. Ведь накануне Диана гордо ушла с ужина, чем унизила Фаскари-старшего. «При нас они, их конечно, не стали обсуждать твоё поведение», Но думаю, что Доминика досталась за то, что он пошёл за тобой. Господи, зачем он это сделал? Наверняка теперь у него проблемы. Я бы хотела его увидеть, — произнесла герцогиня. Но не хочу выходить из своих покоев до бала, а пригласить его сюда будет неприлично. Пойдут сплетни, если они уже не пошли. Диана встала и направилась к двери, растирая ладони. Я могу сопровождать вас, например, на прогулку в сад. Там тихо и спокойно. «Кстати, здесь он не такой красивый, как сад в Миланском замке, но в нём вы сможете поговорить». «А это была хорошая идея». Диана кивнула, но она никак не могла понять одного. «Зачем вы мне помогаете? Ведь я замужем, но нахожусь здесь без мужа, с вашей милости, и иду в сад на свидание с чужим мужчиной. Вы никогда не сделаете глупости, ваша светлость». Реджина подошла ближе и положила руку на плечо Дианы. А ещё я хочу, чтобы вы сравнили других мужчин с тем, кого подарил вам Господь. Я очень наблюдательна и вижу, что вы в смятении. Почему-то снова вспомнился мужчина, который спас её. За последние часы она слишком много думает о нём, но наверняка только потому, что она испытывает к нему благодарность. Хорошо, мы пошлём записку Доминика и выйдем с вами на прогулку. В дверь постучали, и это отвлекло женщин от разговоров. В проёме появился мажор-дом, поклонившись, он протянул конверт. ваш светлость, только что доставили из Милана». Диана взяла письмо и посмотрела на Реджину. Что могло быть в этом письме? Стефано Висконти вернулся, обнаружил, что её нет, и разгромил весь замок? Она сглотнула, боясь посмотреть на печать. «А может, на Милан напали флорентийцы?» Реджина кивнула, давая понять, что читать всё равно придётся, и Диана взглянула на печать. «Святая Дева Мария, это печать доктора маскати Она тут же сломала её и развернула бумагу. Диана не читала вслух, её взгляд скользил по буквам, а губы расплывались в улыбке. «Это невероятно!» воскликнула она. «Доктор пишет, что госпиталь получил ещё денег от торговцев. Это большая сумма Реджина! У нас будет самый лучший госпиталь во всей Ломбардии. Наверное, даже во всей Европе. Она не дочитала, потому что тут же кинулась к женщине с объятиями. Торговцами? Не поверила та и заглянула в письмо. Как мой Филиппа? Доктор пишет, что это сотни золотых скуда. Сотни. Теперь мы можем нанять на работу людей и выплачивать им зарплату. Мы можем тратить деньги на еду и лекарства. «Это замечательно!» Все стали такими щедрыми, не поверила Реджина. И где-то внутри закралось подозрение, кто виновник такой щедрости. Давай прочитаем дальше. Диана кивнула и снова уткнулась в текст, но по мере чтения её улыбка угасала. А потом она просто смотрела в одну точку, пытаясь отойти от полученной информации. «И?» Напомнила Реджина, что ждёт. Диана сглотнула и вспомнила все колки и слова герцога, которые как стрелы пронизывали её насквозь. Как он отреагировал на её предложение снизить налоги, был груб и сказал много лишних слов. Герцог издал новый указ, подписал его в тот день, когда уехал в Павию. Этим приказом он обложил данью торговцев, прибывших из Европы и Венеции, в размере 0,5%, независимо от количества полученной выручки. Этот указ не носит обязательный характер, но кто его будет исполнять регулярно, тот в конце года получит небольшой участок земли для собственных нужд без налогообложения. Все деньги пойдут на поддержание госпиталя в Милане. Диана перевела шокированный взгляд на Реджину. Её муж — торговец, который попал под этот приказ, но промолчал об этом и деньги отдал он ей, а не через казну герцога. Но те торговцы принесли деньги нам, — не понимала Реджина. И Филиппа... Пожалуй, наступило время узнать у него то, что прячут от ушей женщин. Она возмутилась и была права. Диана тоже мало что понимала. Её мысли были заняты лишь тем, что, несмотря на все грубые слова, Стефано Висконти всё же не остался в стороне от своего народа и от своей жены. «Я поговорю с ним». Реджина прошла к двери. «А вы идите в сад для встречи с Доминика. Увидимся на балу». Она открыла дверь и обернулась. «Я узнаю платье, которое перешили модистки, и пойму, что это вы». Диана кивнула, а когда Реджина ушла, то перечитала письмо снова. Теперь её губы расползлись в улыбке. Как мило со стороны герцога издавать такие указы. И как прекрасно, что их исполняют. И хотя наверняка торговцам не хотелось платить процент за то, что они торговцы, но это на благо других людей. Диана спускалась в сад, думая уже не о чёрном человеке, который спас её. Она думала о Стефано висконти О нём были её мысли, даже когда Доминика оказался рядом. Диана вспоминала ту ночь, когда ей снился сон, что её волосы кто-то гладит, что кто-то зажигает огонь в очаге. Возможно, ответ был один. Герцогу не спалось, потому что он искал выход. Он герцог. Он не может, не подумав, взымать с людей налоги. Тогда людям нечем будет кормить свои семьи. Все моменты надо учесть. Это сложный и ответственный шаг. «Диана!» Сзади раздался голос Доминика, И она обернулась. Они только встретились, а ей уже хотелось с ним распрощаться и размышлять о том, что её муж, возможно, сошёл с ума. Или Стефана Висконти не такой уж и монстр, каким она привыкла его видеть. «Да, милорд». Она кивнула. «Я пригласила вас сюда, потому что переживаю о вчерашнем ужине. Я надеюсь, что вы вернулись к столу, и всё прошло спокойно». «Ваша светлость». Он слегка поклонился. «У меня пропал аппетит, но я вернулся к столу, где я поддержал разговоры о торговле и банках. Ваши друзья были там». «Я знаю, но не стала у них уточнять этот момент». Улыбнулась Диана. «Замечательно, что мой уход не стал поводом для недомолвок между вами и вашим отцом. Я на это очень надеюсь». «Мой отец впервые имел дело со столь горделивой особой и сказал, что иной герцогине Милану не надо. Вы очень подходите на эту роль». Доминика улыбнулся и указал рукой на тропинку, ведущую вглубь сада. Диана шла первая, любуясь розами, а он следовал за ней и рассказывал о том, как идут приготовления к балу, сколько людей его посетит, сколько уже приехало. Диана никого не знала, не было смысла рассказывать о всех этих людях, но, с другой стороны, он знакомит её хотя бы заочно. «Некоторых вы видели у себя на свадьбе». Закончил свой рассказ он. Она мало помнила свою свадьбу, только инцидент в церкви с поцелуем и брачную ночь. «Они все будут в масках, и я вряд ли узнаю даже вас», — слегка улыбнулась она. «На балу я могу назвать вам своё имя, но вы мне скажете, как я смогу узнать вас. Например, родинка на маске или рисунок ангела». Диана рассматривала Доминика очень пристально, вспоминая вчерашний вечер. Даже подошла ближе, чтобы сравнить свой рост и его. Нет, вчерашним спасителем он точно не был. Даже манера говорить другая, растягивая слова. Её спаситель явно слова не растягивал, делал всё быстро. Может быть, ангел, я ещё не решила. Но пусть это будет сюрприз. Изюминка вечера. В 12 часов ночи все скинут маски, и я очень надеюсь угадать вас под маской до этого времени. Диана кивнула, хотя не собиралась оставаться на балу до 12 ночи. Достаточно будет уйти без четверти, чтобы насладиться карнавалом Венеции. Остальное ей не интересно К тому же не хотелось видеть ни Леди Изабеллу, ни самого Джованни Медичи. А утром она сядет в карету и направится в Милан. Там у неё скопилось много работы в госпитале. Наверняка доктору Маскате нужна помощь с выгодным вложением денег в найме дополнительных помощников и закупки провизии. «Мне надо идти». Диана слегка кивнула. Впереди большая подготовка к балу. Хочется отдохнуть, прежде чем танцевать несколько часов подряд. Она слегка подняла юбки и направилась внутрь дворца по дороге, желая зайти к Реджине, чтобы узнать новости от Филиппа. Но потом решила перенести визит на более позднее время. Надо было собираться к балу, принять ванну с горячей водой, Выбрать украшение одеться, сделать прическу. Диана влетела к себе в покое с одним вопросом. «Мария, ты взяла все мои украшения?» «Да, ваша светлость», — несколько раз кивнула та. «Вернула те, что надевала вчера». «Среди них есть брошь ангела, которую отец подарил моей матери?» «Конечно». Служанка кинулась рыться в шкатулке и вытащила небольшого белого ангела, который сложил руки в молитвенном жесте. «Надо приколоть к платью», — приказала Диана. «Не забудь. Этот знак даст понять Доминика, что это она. Он найдёт её среди толпы. По крайней мере, ей уже не будет столь одиноко. И хотя она надеялась танцевать весь вечер, но общения тоже хотелось. Интересно, какой наряд будет на леди Изабелли? И будет ли на балу стефана Висконти? Возможно, да. Возможно, даже что они с Изабеллой уже выбрали знаки, как она с Доминика. Это злило Диану. Залезая в бадью с тёплой водой, она размышляла о налогах, о том, что герцог всё же смилостивился и послушал её. И хоть она до сих пор не рада, что стала его женой, не хотелось, чтобы леди Изабелла крутилась рядом с ним. Но кольцо она всё равно сняла ещё вчера. Её не должны вычислить по знаку бесциона. Пока Мария надевала на хозяйку платье, Диана вспомнила человека в чёрном плаще, своего спасителя. Интересно, будет ли он сегодня бродить по улицам Венеции или сидеть в одной из таверн? Она была бы рада его встретить. Но, увы, видимо, судьба больше не приготовит им встречу. Он там, за воротами этого дворца. Она тут и уже не выйдет на улицу. Мария сделала хозяйке потрясающую прическу, высокую, Подняла её с помощью накладок, умело вставила бусы и банты. Вчера я специально рассматривала людей и их одежду. Тараторила служанка, но надо отдать ей должное, она умело справилась со своей задачей. У меня такое ощущение, что если я буду вертеть головы, то всё рухнет. Не рухнет, вам ещё танцевать весь вечер. И последний атрибут — маска с завитками на щеке, один из которых заканчивался красным сердечком. Диана посмотрела на себя в зеркало и не узнала. Это была не она, а королева в платье цвета слоновой кости с вышитыми узорами из золотистых нитей. К некоторым крепились нежно-розовые цветы и точно так же были вставлены в прическу. Камни на воланах платья переливались при тусклом свете свечей и очаровывали своим мерцанием. «Великолепно!» «Нет!» «Божественно!» Удовлетворённая своим внешним видом, она вышла из комнаты, где её уже ждал один из служащих при дворце. Он был представлен именно к ней, и именно он принёс ей письмо от доктора маскати Вечер обещал быть очень интересным, загадочным и незабываемым. Даже несмотря на то, что среди гостей есть враги, думать об этом не хотелось. Хотелось всех очаровать и заинтриговать. Диана коснулась ангела, которого Мария прикрепила к её платью на груди и остановилась у двери в бальный зал. Пока ей открывали двери, было время перевести дыхание. И как только двери перед ней распахнулись, впуская в мир свечей и нежной музыки, Диана сделала шаг, зачарованно любуясь людьми в карнавальных костюмах. Эти костюмы были далеки от тех, что она видела вчера на улице. Здесь были шик и богатство. Но самое интересное было в том, что она никого не могла узнать.